«Счастлив войти в семью славного полка», — писал Слащев в приказе о вступлении в командование полком. «Но эта радость омрачается теми тяжелыми событиями, которые имели место последнее время. Позор лег на нас. Мы по своей вине не выполнили своей задачи», — имеется в виду провалившееся наступление русской армии в июне 1917 года. Но Отечество в опасности, и этим сказано все. Пока я во главе полка, я заставляю выполнять мои законные требования. Командирам рот и начальникам команд опросить своих солдат, кто из них хочет служить. И те, кто по тем или иным причинам не желают бороться за Родину, будут отправлены в распоряжение штаба девятой армии. списки нежелающих представить мне к 15 часам 14 сего июля». Слащев относился к кадровому офицерству, которое, по его словам, было воспитано в монархическом духе, политикой не интересовалось, в ней ничего не смыслило и даже в большинстве не было знакомо с программами отдельных партий. Однако по многим вопросам, в частности касающемся состояния русской армии к осени 1917 года и причин ее разложения, он занимал более объективную позицию, чем многие его сослуживцы. Слащев писал, что причину разложения старой армии надо искать много глубже и много раньше, чем конец Европейской войны. Это разложение явилось следствием социальных причин, причин общего государственного строя, не удовлетворявшего интересам народных масс. Что же касается партии большевиков в этом процессе, то, по его мнению, нельзя считать, что она не стремилась ликвидировать старую армию. Она, безусловно, это делала, потому что для классовой борьбы нужно было новое орудие, нельзя вливать новое вино в старые мехи. и потому старая армия должна была погибнуть. Но эта гибель была предрешена уже только потому, что старая армия сама умирала. Поэтому неправы те, кто говорят, что фронт разложили большевики, и не будь их, мы бы не дошли до позорного Брестского мира. 8 декабря 1917 года Слащев был признан медицинской комиссией подлежащим эвакуации по ранениям. На следующий день он убыл из полка. 18 января 1918 года Слащев прибыл в Новочеркасск, где к этому времени было около двух тысяч добровольцев, юнкеров и офицеров, которые, как пишет Слащев, в добровольческую армию частью шли идейно, а частью потому, что некуда было деваться. Во всяком случае, все они были против советской власти совершенно сознательно. Эту группу лиц не надо смешивать с позже попавшими в добровольческую армию лицами из интеллигенции, очутившимися в ее рядах только потому, что жили в районе, захваченном ею. С таким же успехом они служили бы у красных». В числе эмиссаров, рассылавшихся генералом Алексеевым в различные районы для формирования отрядов для добровольческой армии, был и Ислащев, направленный в район Кавказских минеральных вод. Как он писал впоследствии, участь этих эмиссаров была не лучше участи самой добровольческой армии. Массы за ними не шли. Казачество было довольно советской властью, отнявшей земли у помещиков. «Сколько я не скитался по горам, ничего не удавалось, организуемые восстания срывались, приходилось скрываться и не входить ни в один дом». К июню 1918 года обстановка резко изменилась. Бросившие Кавказский фронт части Кавказской армии устремились на север и к середине апреля заполонили Северный Кавказ. Это послужило стимулом для так называемых «иногородних», работавших у казаков или арендовавших у них землю, приступить к ее переделу. К тому же представители советской власти на местах закрыли базары и стали отбирать у казаков излишки продуктов. В результате казачество, прежде всего зажиточное, уже без всякой агитации со стороны эмиссаров начало вступать в формируемые ими отряды для добровольческой армии. В течение июня в Баталпашинском отделе кубанского казачьего войска Баталпашинск, ныне Черкесск, Слащевым был сформирован отряд численностью 5000 человек, который возглавил офицер из кубанских казаков Шкуро, поднявший еще в мае 1918 года мятеж против советской власти и захвативший ненадолго Кисловодск. Слащев в этом отряде принял на себя должность начальника штаба. При этом были вывезены из Кисловодска великая княгиня Мария Павловна, вдова умершего в 1907 году дяди Николая II, и ее сыновья Андрей и Борис. 21 июля 1918 года при занятии отрядом шкурос Ставрополя произошло его соединение с Добровольческой армией, которая во время своего второго кубанского похода заняла Тихорецкую. Второй кубанский поход Добровольческой армии под командованием генерала Деникина, начавшийся 22 июня 1918 года, Продолжался пять месяцев и закончился в ноябре 1918 года занятием Кубанской области до берегов Черного моря. Здесь Шкуро был отстранен от командования, ибо по словам Слащева уже тут стали сказываться его грабительские инстинкты. Отряд был реорганизован во вторую Кубанскую казачью дивизию, во главе которой был поставлен генерал Улагай. а начальником штаба дивизии также был назначен Слащев. В апреле 1919 года Слащев производится в генерал-майоры, а с ноября того же года назначен командующим корпуса, действовавшего на левом фланге Вооруженных сил Юга России против петлюровцев и махновцев. Разрыв Махно с советской властью и его сближение с петлюровцами – произошли в то время, когда Деникинские войска осуществляли так называемый поход на Москву. Ими был занят Курск, и они находились на подходе к Орлу. Однако негибкая политика Деникина на Украине вылилась в открытые столкновения с петлюровцами. В результате у вооруженных сил Юга России образовался неустойчивый и часто враждебный им тыл. Рейды Махно, начавшиеся с сентября 1919 года по тылам Деникина, спутали все планы последнего. Герасименко в книге «Батька Махно. Мемуары белогвардейца» замечает, что это был небывалый, не имевший примера в истории разгром тыла. На сотни верст, С большим трудом налаженная гражданская и административная жизнь в городах и отчасти в селах была окончательно сметена. Уничтожены и сожжены огромные склады снаряжения и продовольствия для армии, нарушены пути сообщения. Против Махно был направлен корпус Слащева, почти весь конный корпус Шкуро и все запасные части, которыми в то время располагала ставка Деникина. Между войсками Слощева и Махно в районе Елисаветграда в ноябре завязались упорные бои, шедшие с переменным успехом. Показательны события 8 декабря 1919 года, когда Слощеву удалось выбить Махно из Екатеринослава. Считая, что с Махно покончено, Слощев сообщил об этом вставку Деникина. Но пока эта победная реляция шла по прямому проводу, Махно возвратился назад и захватил станцию, на которой находился поезд Слащева. Казалось, ему со штабом не избежать плена, и только личная храбрость Слащева, возглавившего атаку собственного конвоя, позволила отразить нападение махновцев и затем вернуть город.